Глава пятая. «Это же надо было согласиться выпить полбокала бренди единым махом!» То и дело принималось сокрушаться Дуэнья, с утра отпаивая и Алину крепким чаем. «Вы бы знали, каково мне было!» — проворчала та, желая размазаться бесформенным пятном по спинке Софы, на которой сидела. То ли от пережитого напряжения и волнения то ли и правда от непривычного напитка все тело почти распадалось на части. Что уж говорить о голове? «Сегодня вам просто необходимо прийти в себя, отлежаться и восстановиться». Мадам Орлинда поставила на столик очередную опустошенную подопечную чашку. Его высочество не поехал на прием маркиза, но передал с посыльным ответное приглашение на бал. «Скажите, мадам, плохо осознавая, что та говорит, перебила ее и Алина. «У вас не бывало такого, что вы делаете что-то впервые, но кажется, что когда-то такое с вами уже случалось». Дуэнья нахмурилась, окидывая ее взглядом и явно не понимая, что кроется за ее словами, что вообще навело ее на столь странный вопрос. «Вы о бренде или о танце, мадемуазель?» — не приминула она слегка уколоть и Алина медленно, чтобы не раскололась, повернула к ней голову, решая, стоит ли быть с компаньонкой откровенной до конца. Всё же в первую очередь та служит маркизу, и не хотелось бы, чтобы все озвученные мысли после стали и его достоянием. Но посчитав, что мадам смотрит на неё с достаточно искренней тревогой, и Алина вздохнула. «Я про танец». Да, я разучивала и танцевала его перед преподавательницей, но никогда перед мужчиной. А вчера? Странно, но как будто все эти ощущения, они посещали меня и раньше. Мадам Орлинда совсем помрачнела, словно своим откровением, и Алина навела ее на некоторую нерадостную мысль. Это называется дежавю, моя дорогая. Такое случается со всеми. Она мягко погладила ее по руке. К тому же, у вас еще говорят отголоски духа изначальной. Вы до сих пор можете видеть обрывки ее воспоминаний. Возможно, когда-то она танцевала перед своим супругом, а теперь ее ощущения передались вам. Нечему удивляться. А вы? Вы сама не драконица? Это вдруг показалось очень важным, хоть однодушные часто служили драконам, несмотря на то, что те, можно сказать, зависели от воли человеческого правителя. «Я давно уже совсем не драконица», — с внезапной горечью ответила мадам. «Но я когда-то была вместилищем как вы, а после, как только перестала быть нужна культу, меня вышвырнули на улицу». Я знала многое о драконах, знала, как вести себя с ними, и потому оказалась в доме де Колинвертов в качестве гувернантки для старшего сына графа, да не отринет никогда единой его душу. Для Немора чего то в груди словно теплом мазнуло. Будто все те чувства, что испытывала женщина к членам знатной фамилии, передавались и ей тоже. Для него. Дуэнье сокрушенно покачала головой. Клянусь всем светом мудрости и драконов, именно из-за него появились первые седые волосы на моей голове». И Алина улыбнулась ее притворно ворчливому тону. «Долго мадам скрывала, что когда-то тоже носила в себе дух изначальный. Но вот сидит сейчас рядом живая. Никто не попытался сжечь ее, якобы во славу и во благо Проматери. И другие вместилища не сжигали, просто отправляли во свояси. Кто-то возвращался к обычной жизни, кто-то оставался служить в замке вместилищ как служительница Валла, а кто-то, как мадам Арлинда, не смог навсегда отпустить драконов из памяти и постарался приблизиться к ним хоть немного. Немар не говорил вам, мадемуазель, как опасно может быть то, что вы до сих пор соединены с духом изначальной, сбросив пелену нахлынувших воспоминаний под которые они обе замолчали, вновь заговорила компаньонка. Та едва на месте не подпрыгнула. Что ещё за новости? Хотя, если подумать, то в этом нет ничего удивительного. Не зря изначально она так часто меняла вместилище. Дух её, слишком могучий и обширный, не мог надолго занимать хрупкое человеческое тело. После взросления оно начинало быстро разрушаться, словно истончалась под его напором. Нет, он не говорил, и Алина даже растерялась. Но ведь остались только следы её во мне. Не совсем же. После того, как я пробыла в Местилищем почти десять лет, на меня понемногу стали наваливаться разные недуги. Больше всего я до сих пор мучаюсь болями в ногах. И я ведь не так стара, как может показаться. Дуэнье невесело усмехнулась. «И «Я надеюсь, что маркис прав, и оставшаяся связь с изначальной не принесет вам вреда». И Алина больше не нашлась, что на это сказать. И без того раздирающие ее терзание о том, что должно с ней случиться, не давали ни на миг обрести спокойствие. А теперь, получается, как бы все ни оборачивалось, а опасность ей все равно грозит немалая. Что же мне делать? От моей воли не зависит то, оставит меня её дух или нет. Дуэнья передернула плечами и принялась снова разливать по чашкам уже остывший чай. Но это даже и хорошо. Жара снова поступала со всех сторон, сочилась в окна покоев, выходящие как на зло на южную сторону. Возможно, вам стоит поговорить об этом с его сиятельством, умиротворяюще проговорила мадам. Он многое знает и, может быть, сможет вам помочь или успокоить. Но я всё равно посоветовала бы вам не забивать себе голову моими далёкими от истины предположениями. Я даже не дракон, и, несмотря на прошлое, плохо знаю их настоящих. А пока вам стоит позаботиться о сегодняшнем дне, потому как завтра вы с Маркизом и Виконтом отбудете в королевскую загородную резиденцию на бал, в честь помолвки его высочества наследного принца Фалертании. И Алина только тихо простонала, вновь откидываясь на спинку. Казалось, она еще долго не сможет отойти и от только что прошедшего приема, верно весьма скромного и малолюдного, если сравнить с помолвкой принца. А теперь, едва придя в себя, снова окунаться в этот водоворот, «Я не удивлена, почему принц отказался приезжать сюда». Она встала, желая немного встряхнуться, и даже подумала вдруг, как бы заманить Анри на прогулку. Всё же рядом с ним было немного проще и спокойнее. Дуэнью можно оставить и в комнате, вместо неё взять кого-то из служанок. «Да, у его высочества теперь полно забот», — бросила ей в спину мадам. «А вам стоит подумать о том, что именно в резиденции вы встретитесь с отцом Мэридом. И Алина, прохаживаясь по комнате, едва не споткнулась на ровном месте. Нет, не то чтобы она забыла о своих задачах, но лишнее напоминание о том в очередной раз разбивало её вдребезги. Она остановилась у окна и посмотрела вниз, на тропинку среди буйной и бесконтрольно растущих кустов шиповника. В очередной раз неуместно подумалось, что садовник этому двору вовсе не помешал бы. «Чему быть, того не миновать», — тихо проговорила она. Дуэнья громко вздохнула. Этот разговор хоть и закончился неприятно, но всё же заставил немного взбодриться. Пусть весь день после и Алину ещё одолевала слабость. За обедом Маркиз еще раз напомнил о том, что послезавтра, как только разъедутся последние гости, они отправятся на торжество куда более пышное и важное. «Все детали я объясню вам по дороге». Он искоса посмотрел на тихую нынче и Алину. Ее словно иглами насквозь прошило, как будто Маркиз пытался узнать о причинах ее молчаливости и подавленности. «Вы не слишком хотите тратить лишнее время на разъяснение?» Не выдержав сминающего ее чувства безысходности, огрызнулась она. «Все в дороге, на ходу. Надеетесь, наверное, что я не вспомню о важных и неудобных вопросах?» Немор стиснул в пальцах вилку так, что та, кажется, немного погнулась. «Не говорите чепухи, мадемуазель. Я сказал, что объясню все потом». И отвечу на все вопросы, какие вы пожелаете задать. В пределах разумного, конечно». Этим разговор оказался исчерпан. А вечером и Алина снова встретилась в саду Санри. Они никогда не уславливались о том заранее, но всегда в одно и то же время оказывались там вместе. Дуэнье это не слишком нравилось, но она не возражала в открытую. Только наверняка обо всех этих прогулках вскоре узнавал и маркиз. Гости помалу разъехались, и в замке стало снова тихо и пусто. Весь день с перерывами, и Алина потратила на то, чтобы собраться к завтрашнему отъезду. Внезапно от портного для нее привезли все платья сразу, которые тот успел для нее сшить. И она всерьез опасалась, что никаких сундуков не хватит, чтобы уместить в них наряды. «Мы едем всего на несколько дней», — пыталась увещевать она мадам но та только фыркала, гоняя служанок так, что те едва с ног не сбивались. «Это вам только кажется, мадемуазель», — назидательно покачивала она сложенным веером. «Из королевской резиденции никто не уезжает скоро, особенно если там случается какое-то торжество. А его величество король Баверон V так давно мечтал женить старшего разгильдяя, что гуляния затянутся надолго». И Алина только воздела глаза к потолку, понимая, что спорить бесполезно. А Бринда и Авия к вечеру оказались настолько вымотанными, что пришлось отпустить их спать пораньше. И Алина же, не желая нарушать нечто вроде традиции, даже по случаю усталости, снова засобиралась во двор. Все ж проветриться перед сном, да и закрепить эту связь с Виконтом, которая мало-помалу между ними зарождалась. Нельзя было сказать, что Анри вызывал в душе трепет или предвкушение, какое верно должен вызывать мужчина у женщины в него влюбленной. Но сейчас он был просто необходим ей. Он был спокоен, хоть иногда и порывист. От него не исходило вечных колких флюидов угрозы, как от его дяди. И если насчет неких чар, которыми она невольно обладала по сей день, де Колинверт не преувеличивал, то и Алина хотела направить их на Виконта чтобы он, возможно, помог ей избежать незавидной участи подстилки для жреца. Заставляя Дуэнью ворчать, поспевая следом, она спустилась по знакомой уже лестнице и через одну из дверей для прислуги коротким путем вышла сразу в сад. Стараясь как только можно сдерживать шаг, она неровной тропинкой вывернула к центральной беседке, где обычно и встречала Анри. Высокая мужская фигура уже темнела внутри нее, И Алина пошла чуть быстрее, впрочем, стараясь не пропадать с глаз мадам Орлинды. «Мадемуазель!» — тревожно окликнула та ее. «Постойте! Там!» Она не стала слушать очередных причитаний компаньонки, ступила внутрь ажурного, поросшего со всех сторон плющом укрытия и так и встала в проходе. немар медленно повернулся к ней, оперся на перила и сложил руки на груди. И Алина только открыла рот, собираясь что-то сказать — но поняла, что ничего вразумительного не выйдет. «Кажется, я предупреждал вас насчет ваших чар». Маркис махнул рукой подоспевшей дуэнье, приказывая оставаться на месте. Та вздохнула и отошла чуть в сторону, опустилась на скамью, почти заросшую кустами сирени. Однако можно было не сомневаться, что она услышит все, что ей нужно. «Простите, ваше сиятельство». Но разве мне запрещено общаться с другими людьми?» И Алина уже пришла в себя от первого смятения, вызванного неожиданной подменой Анрина его дядю. «А уж тем более с теми, кто разделяет ваши интересы». Де Колинверт приподнял брови и, показалось, задумался над справедливостью своих претензий, уперевшись большим пальцем в подбородок. «Вы так молоды? Он слегка улыбнулся и, отшагнув от ограды беседки, неспешно приблизился. Но вы уже владеете многими женскими хитростями. И мастерски умеете строить из себя наивность. А может быть, у вас иногда пропадает память? Как в случае с тем, когда и с кем вы лишились невинности? Он остановился напротив и чуть наклонился вперед, взявшись за опору крыши хотя мне кажется, что вы просто лжёте». Его слова врезались, как булыжник под рёбра. И Алина отшатнулась и едва не упала, оступившись. Немор мгновенно схватил её за локоть, удерживая, а после втащил в беседку. «Я не лгу. Я правда не помню». «Это не важно, в общем-то». Маркиз пожал плечами, отпуская её. «Вашей задаче это никак не помешает. А вот, «Отонри, держитесь подальше, не распыляйтесь, не дурманьте ему голову!» «Я не хотела задурманить, мне просто тяжело здесь почти одной!» И Алина закусила губу, чувствуя, как подступают к глазам слезы. «И столько всего случилось, что вы тут же решили окрутить хоть какого-то мужчину!» Безжалостно закончил за нее Маркиз. «Это очень по-женски!» Анри тоже дракон и неуравновешенный, потому как ему нельзя обращаться, но второй дух рвется наружу. Он еще не научился справляться с этим, а вы только все усложняете. Он бросил тяжелый взгляд, чуть повернув голову. Захотелось уйти, убежать как можно дальше от него. Но и Алина только потупилась, решив, что пререкаться сейчас будет себе дороже. Лучше изобразить смирение. Простите, я постараюсь сдерживаться. Маркиз не поверил. Она явственно почувствовала его сомнение. Но продолжать разговор в столь скользком направлении он не стал. Анри не поедет с нами, хоть и собирался. Только бросил напоследок. Вам лучше не видеться некоторое время. Теперь идите. Нам завтра рано выезжать. Доброй ночи. Он обогнул и Алину и ушёл, быстро затерявшись в темноте безмолвного сада. Она не сразу смогла сделать хоть шаг с места, а после поплелась по дорожке обратно, даже не взглянув на Дуэнью, которая пошла следом, не приближаясь и не отставая. Можно было ожидать от неё упрёков и слов о том, что она предупреждала, но компаньонка почему-то молчала. И Алина свернула на боковую дорожку к той двери, через которую выходила, и едва не ткнулась в грудь стоящего на пути Анри. Он поймал ее за плечи и потянул в тень от раскидистой липы. «Прошу вас, мадам Арлинда, дайте нам немного времени», — бросил на ходу. Та так и застыла на месте, проворчав, что все мужчины сегодня одновременно сошли с ума. «Что вы делаете, ваша милость?» И Алина коротко посмотрела в сторону дорожки, боясь, что и сейчас откуда-нибудь появится Немар, и тогда уже останется только предполагать последствия его гнева. «Я не поеду с вами в Ристаль», — сбивчиво шепнул Виконт. «Но если бы вы знали, как я не хочу отпускать вас туда». Он скользнул ладонями вверх по шее и обхватил лицо Иолины. Его лихорадочно-горячие губы прижались к её губам, мягко лаская. Она попыталась отстраниться, испугавшись того, что случилось, а больше всего скрытого, но уже нарастающего напора мужчины. Он удержал её, толчком прижал к изрытому трещинами стволу, поймал её руки, не давая воспротивиться. Кашлянула дуэнье, то ли предупреждая о чём-то, то ли просто устав ждать. Раздались шаги, и Анри прервал этот жадный и подчиняющий поцелуй. Загородила и Алину собой от проходящей мимо чуть в отдалении экономки, которую та прекрасно видела. Виконт прижал палец к губам, а после склонился, касаясь щекой виска девушки. Он был так близко, что жаркое томление разливалось по телу. В его глазах едва заметно шаял разгоревшийся огонь, очерчивая чуть вытянувшиеся зрачки. «Молодой дракон, запертый в теле, без возможности высвободиться». От такой мысли становилось неспокойно. «Помогите мне, ваша милость», — шепнула и Алина, когда мадам Бринда ушла. «Прошу вас». «Я что-нибудь придумаю», — он кивнул. «А сейчас вам пока не стоит перечить дяде. Просто делайте, что он говорит. Время ещё есть». С этими словами он ещё раз коротко коснулся губ и Алины, и скрылся за стеной плотных зарослей. Она едва сумела унять сбившееся дыхание, провела рукой по волосам, приглаживая, и вышла к дуэнье. Та аж вздрогнула, а, взглянув на неё, покачала головой. «Мне бы рассказать обо всём его сиятельству». «О чём?» — и Алина пожала плечами. «О нашем коротком прощании? Мы завтра вряд ли увидимся». «О том, что вы целовались с Виконтом!» «Несмотря на то, что чуть раньше выслушали предупреждение маркиза». Мадам пошла рядом, чопорно придерживая подол, чтобы не мешался на неровной тропинке. «Я же не слепая! Не мор прав! Для Анри это опасно! Та буря, которую вы вызываете в нём, может спровоцировать обращение!» И Алина не стала ничего на это отвечать. Не она была виновата в том, что случилось. Виконт сам захотел, хоть и понимал, чем это ему грозит. Они вернулись в комнату, и после умывания и Алина легла в постель. Она немного поворочилась, ещё не совсем сбросив волнение от разговора с Маркизом, а после с Анри. Но усталость всё же взяла своё. А утром, в сопровождении мадам Орлинды, Де Колинверта и Шевалье Бронге, она выехала из поместья Маркиза на бал в честь помолвки принца. Ехать не пришлось слишком долго. Скоро карета покинула пределы столицы и покатилась по ровной дороге к загородному замку его величества. Наверное, только он, кроме главной резиденции, мог вместить то количество гостей, что прибудут на праздник. Погода, совсем растерявшая даже намеки на холод, так и располагала к поездкам за город, к прогулкам и увеселениям. Да только был бы для того более радостный повод. И Алина на сей раз даже не стала пытаться заводить разговор первой. Знала, что если Маркиз не захочет, то все равно уйдет от ответов. Приходилось к тому же терпеть его испытующий взгляд. Невольно рождалось подозрение, что Дуэнье ему все же рассказала о встрече с Анри. Однако, если это так, то почему он до сих пор молчит? До официального бала мы пробудем в Ристоле еще несколько дней. Наконец заговорил Немар. «И в это время вы познакомитесь с отцом Мэридом. Надеюсь, вы умеете держаться в седле?» И Алина нахмурилась, злясь от его манеры каждый раз задавать наводящие вопросы, прежде чем переходить к сути. Словно он щупал ее, выведывал слабые места и проверял, какую еще его придумку она способна перенести. «Я неплохо держусь в седле и даже езжу если вы об этом, ваше сиятельство». Не удержалась она от язвительности. Пытливый янтарный взгляд едва не заставлял беспрестанно ёрзать, словно сиденье кареты поджаривало её как рыбёшку. «Я именно это и имел в виду», — совсем не стушевался Маркиз. «Дело в том, что отец Мерет — страстный любитель прогулок верхом». И я почти не сомневаюсь, что он не откажется в свободное время прогуляться по живописным окрестностям. Лучшего повода познакомиться с ним ненавязчиво и сразу же сблизиться не найти, потому как ничто не сближает лучше, чем опасность. Надеюсь, мне не придется падать с лошади. По спине аж дрожь пробежала, стоило только подумать, каково оно рухнуть с такой высоты. С лошадьми и Алина не враждовала но я особо трепетной любви к ним не испытывала. Не сказать, что ездить верхом ей приходилось часто, но привить и эти умения в замке ей успели». «Надеюсь, что нет», — не слишком сминдальничал Немар. «Вы для меня очень ценны, как вы уже успели узнать, и мне очень не хотелось бы, чтобы вы повредили себе что-то». «Но почему нельзя познакомиться с его преосвященством на балу?» — вступилась Дуэнья за подопечную. Похоже, и она не все знала о планах Маркиза. И чем дальше, тем настороженнее она относилась к его словам. И Алина чувствовала, как компаньонка понемногу переходит на ее сторону. Хоть раньше, наверное, готова была выцарапать забывшего воспитанника глаза кому угодно. Потому что к балу она уже должна быть с ним знакома. Спокойно ответил тот, видно, заранее готовый к такому вопросу. И должна вызвать симпатию. «Бал предназначен для другого действия, мадам Орлинда». «Так что мне нужно сделать?» Вернулась и Алина к конной прогулке. «Вам нужно будет просто какое-то время удержаться в седле. Собственно, потому я об этом вас и спросил. А уж остальное, надеюсь, сделает отец Меретт». И Алина обменялась взглядами с шевалье Бронги, теперь полностью разделяя его сомнения насчет всех задумок Маркиза. Как можно приблизиться к тому, кто бежит от женщин, кто не позволит себе даже коснуться ее лишний раз? Если она хорошо помнила, то никто еще до отца Мерода не готовился стать верховным в таком молодом возрасте. Может, еще и поэтому у де Колинверта и всех, кто его поддерживал, появилась надежда на то, что он сможет поддаться соблазну. Больше ничего и Алина воспрашивать не стала. Мужчины завели разговор о том, будет ли в этот раз охота на косулю. Больше всего это беспокоило шевалье, а уж маркиз поддерживал его постольку-поскольку, не выказывая особого интереса. Мадам от их рассуждений только морщилась, даже шепнула между делом и Алине. Вот и любят же мужчины проливать кровь, даже если нет войны. Невольно вспомнился тот случай по дороге из замка в местилище. До сих пор ничего не было слышно о том, кого же обвиняют в случившемся». Но спокойный вид Немора мог говорить о том, что за многие годы он научился скрываться так хорошо, что его до сих пор не уличили в нарушении закона. К вечеру дорога начала спускаться с горы, в которую на протяжении всего дня понемногу взбиралась. Она вывернула из неглубокого ущелья на широкий обрыв, опасно затряслась по камням. Но это неудобство... Совсем терялась за восхищением ослепительным видом, что открывался теперь из окна. Внизу, почти у подножия высокого холма, увитого словно веткой плюща петляющей тропой, стоял огромный замок из желтого кирпича. В свете закатного солнца он казался золотым. Посверкивали шпили его башен, по каменному мосту, перекинутому через реку, что огибала его с северной стороны. Одна за другой проезжали кареты, словно гонимые ветром песчинки, с такой-то высоты. Дальше по малахитовым лугам стелился рыжими пятнами черепичных крыш небольшой городок, кои всегда сопутствуют столь солидным резиденциям. Дорога уходила ниже, а замок рос, пока не заполнил собой всё вокруг, не обрушился, подавляя своей громадностью. «И как только в таких домах можно жить?» вздохнула мадам Орлинда. «Его ведь и за месяц не обойдешь». Немар улыбнулся, покачав головой. «Этот замок раньше принадлежал драконьему королю», проговорил с долей грусти в голосе. «А вы сами представляете, каких размеров драконы?» «Потому даже в человеческом обличии они стремятся к столь внушительным масштабам. К тому же в таких замках обычно жило много родни». Но для однодушных он и правда великоват. Разве что может подчеркнуть необъятные размеры эго их королей. Он не сказал ваших, будто невольно причислял и Алину, и мадам Арлинду к своим сородичам. Колеса кареты прогремели по мосту, и она покатилась по внутреннему двору замка, словно проглоченная чудовищем. Маркиза, лицо, приближенное к самому королю и всех его спутников, встретились с подобающим почтением. Засуетились кругом бесчисленные лакеи, выгружая солидный багаж, большую часть которого, стыдно признать, занимали вещи и Алины. Все понесли в покое, заранее подготовленные для каждого гостя. Пришлось спешно следовать за служанкой, которая повела женщин по широким, но все равно мрачным коридорам куда-то в самые глубокие недра замка. Пахло факелами, прохладными камнями и пыльными гобеленами, которые в полумраке, да еще и в нишах стен разглядеть было решительно невозможно. К счастью, и Алине, и мадам Арлинде выделили одни покои на двоих. Только размером они могли бы охватить две таких комнаты, в которых довелось уже пожить в имении Маркиза. В одной из сторон, напротив узкого длинного окна, разбитого на блики витражом, изображающим некий цветок, стояла одна постель. Верно, можно потратить полвечера, чтобы взобраться на нее, а после полутра, чтобы сползти. На противоположном конце стояла вторая кровать, поскромнее, видимо, и предназначенная для кого-то вроде компаньонки. Можно было даже подумать, что ее сюда перенесли недавно, нарочно для молодой девушки, которую непременно будет сопровождать дуэнье. Не успела еще и Алина толком осмотреться в уставленной вычурной бордовой мебелью комнате, как начали вносить багаж. Сундуки поставили туда, куда деловито указала мадам Орлинда, после чего лакеи скрылись из виду, а их место заняли шумные, словно стайка воробьев, служанки. Они мигом помогли разобрать вещи, узнали во всех подробностях, что дамам понадобится перед сном, кроме ужина. И Алина, совершенно растерянная от их напора, даже после весьма разговорчивых служанок в поместье де Коллинверта попросила только побольше теплой воды, умыться перед сном. Они с мадам Орлиндой улеглись спать, когда уже совсем стемнело. В замке стало гораздо тише, на время иссяк поток гостей, который возобновится уже завтра. И Алина все никак не могла избавиться от мыслей о том, что предстоит сделать со дня на день. Но и странное дело, в душе невольно просыпалось любопытство. «Какой он, отец Мерет?» «Правда ли все те слухи, которые неустанно, пока не слышит мадам, передавала ей авия?» «Думаете, план его сиятельства удастся?» Тихо спросила она сквозь темноту, неуверенная, что Дуэни ее услышит. «Не, Мару, редко что не удается», — сразу ответила та, видимо, тоже мучаясь некими мыслями. У него даже при королевском дворе есть свои люди. Если он что-то разузнал об отце Мериде, значит, он в этом уверен. И если что-то пойдёт не так, у него всегда проложена запасная дорога. Так что не волнуйтесь. Под её мирный и успокаивающий голос и Алина почти заснула. А когда женщина замолчала, то провалилась в забытьё совсем. А проснулась, когда вновь почувствовала, будто постелью охватило со всех сторон жадное пламя. Оно ползло по простыням, захватывало щупальцами обжигающих всполохов кисти балдахина, закручивалось спиралями вокруг резных опор. Удары огромных крыльев за окном бились в висках и давили ожиданием беды. И Алина вскинулась на постели, тяжело дыша и трясясь, словно в лихорадке. Подтянула колени к груди и опустила на них подбородок, пытаясь согреться, обнимая себя за плечи. Немор потребовал сразу рассказывать ему о том, если снова во сне придёт огонь. Но ничего не разъяснил. Возможно, это вновь могло помочь его задумкам. А потому она решила, что ничего говорить Маркизу не станет. К счастью, мадам Орлинда не проснулась от шороха. Не придётся объясняться даже перед ней. И Алина немного посидела, успокаивая дрожь и размышляя о том, что сейчас как никогда ей не достает осознание, что где-то в этом ужасающем огромном замке есть Анри. Зато наверняка здесь полно двоедушных, которые, как и Маркиз, ждут, что бывшее вместилище, волею случая, еще связанное с изначальной, поможет им. Поможет ценой собственной чести, И собственного душевного спокойствия. Укорив себя за нерадостные мысли и жалость к самой себе, и Алина снова легла с опаской, подсматривая за край непомерно широкой кровати. А вдруг и правда где-то под ней вспыхнет пламя. Но скоро она все же уснула. На сей раз без сновидений. «Сегодня вы поедете без меня», — вздохнула Дуэнье. «Сами понимаете». Я уже не в том возрасте. Но за вами присмотрит шевалье. Да и других любителей прогуляться верхом вокруг будет предостаточно. Сам маркиз давно уже не показывался на глаза. С приездом его высочества Немора захватили важные дела, кои мужчины не могут отложить даже в честь помолвки. И Алина беспокойно оглянулась к восседающему на прекрасном вороном жеребце Гарсулу. Уж его соседство хотелось меньше всего. И что самое плохое, она до сих пор до конца не представляла, что её ждёт. Всех планов ей никто не рассказывал. Она только надеялась, что его сиятельство знает, что делает, хоть и не доверяла ему. Её небольшая и на вид достаточно пугливая кобылка нетерпеливо пригорцовывала на месте от ожидания. Вдалеке виднелись маленькие фигурки других всадников и всадниц, но их было не так уж и много. Увидеть самого отца Мэрэда, который, как сказал Горсул, выехал сегодня из замка одним из первых, еще не довелось. И Алина волновалась так, что аж живот сводила, а пальцы, удерживающие повод, немели. «Жаль, что вас не будет рядом». Она опустила взгляд на Дуэнью. «Главное, будьте осторожны». И Алина коснулась плеча мадам Орлинды, успокаивая её, и под пристальным взглядом шевалье тронулась прочь со двора. Если бы не столь неоднозначный повод для прогулки, она, пожалуй, насладилась бы ей сполна. А так, приходилось напряжённо выглядывать, не появится ли впереди нужный человек, и ждать следующего шага маркиза, который тот давно уж согласовал со всеми своими подручными, кроме неё. Гарсул ехал в изрядном отдалении, скоро пропали из виду другие всадники. И Алина свернула по тропинке, следуя указаниям, которые его сиятельство всё же соизволил передать через Шевалье. Скоро она въехала в тень буйно зеленеющей каштановой аллеи. Похожие на широкие ладони листья покачивались на неспешном, почти ленивом ветру. Солнечные пятна скользили по дорожке и траве, словно блики по воде. И Алина, невольно волнуясь за то, как выглядит, обернулась, чтобы поправить разложенный на крупе кобылы подол и обнаружила, что Гарсул пропал. И, похоже, уже давно. Намик растерявшись, что же ей теперь делать, она все же рассудила, что нужно ехать дальше, но внутри сделалось совсем дурно. А еще хуже стало, когда кобыла, еще мгновение назад спокойная, встревожилась, сбилась на неровный шаг, то и дело косясь по сторонам. И Алина крепче сжала повод до хруста перчаток, тоже невольно озираясь. Никого. Ни шевалье, ни других гостей поместья, ни отца мэры, да, конечно. Как будто она вновь попала в скверный сон. И тут совсем уже обеспокоенная лошадь вздрогнула всем телом. Остановилась, показалось, но миг сорвалась с места и понеслась неведомо куда, словно ее хлыстом ударили. Никак не реагируя на попытки ее остановить и не разбирая дороги, она пронеслась по тропинке, расшвыривая копытами камни. Проскочила между каштанами и выскочила на ровный, будто его подстригали лук, залитый ослепительным желтым, как масло солнечным светом. Стало страшно так до ужаса страшно, что колени, сжимающие бока кобылы, буквально окаменели. Нет, она должна удержаться, иначе вывалившись из седла точно расшибется насмерть. И Алина, судорожно вцепившись в повод, одной рукой прикрыла глаза, чтобы хоть немного видеть, куда ее несет взбесившаяся животина. И тут заметила совсем вдалеке одинокую фигуру всадника. Сморгнула слезы, пытаясь разглядеть лучше и подчинившись собственному испугу и первой догадке, закричала, что было сил. «Помогите!» Незнакомец стремительно приближался. Оказывается, ехал навстречу, и Алина пронеслась мимо него, только и поняла, что одет он в темно-синее. Кажется, такого цвета одежда служителей единого. Но мысли, перемешанные с паническими всплесками, никак не хотели складываться во что-то вразумительное. И Алина снова попыталась остановить лошадь, но та продолжала мчаться галопом, будто жёг её круплесной лесной пожар. Но тут издалека начал нарастать другой топот. Кто-то нагонял со спины. «Держитесь, мадемуазель!» Прорвавшийся сквозь свист в ушах мужской голос, слегка хриплый, показался самой приятной на свете музыкой. Я догоняю вас. И Алина почти уже валилась в бок от того, как дурно делалось ей в тесном корсете, в душном платье, хоть и легком, но теперь превратившемся будто бы в полный доспех. Всадник поравнялся с ней, повернул голову и опасно приблизившись сбоку протянул руку, пытаясь ухватить лошадь. Не вышло. Кто бы мог подумать, что эта маленькая кобылка способна нестись так быстро? Спаситель подотстал, но снова показался рядом. На этот раз он дотянулся, схватил за повод и потянул на себя. Проклятая лошадь понемногу успокоилась, избавила шаг до неспешной рыси. И Алина распласталась по шее кобылы, нещадно хватая ее за гриву. По щекам сами собой потекли слезы облегчения. Она была мокрая от пота вся, с головы до ног. Выбившиеся из прически пряди прилипали к вискам, раздражая кожу. «Отпустите лошадь, мадемуазель», — окликнули ее снизу. Она замотала головой, как будто пальцы свело, и никаких внутренних усилий не хватит, чтобы разжать их. «Будь ты проклят! Не морды «Спускайтесь, я помогу», — мягко настоял мужчина. Она еще несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь убедить себя, что всё закончилось, что кобыла стоит на месте и уже спокойно пощипывает травку, будто не пыталась убить её ещё недавно. И Алина перекинула ногу через седло, кажется, ударила спасителя краем подола по лицу, но тот не издал ни звука, стерпев. Она почти упала в крепкие руки, которые не дали ей земли коснуться, а после только аккуратно поставили на неё, поддерживая. «Спасибо вам, месье», — она подняла взгляд на мужчину. Он улыбнулся слегка встревоженно, сильно напугались. И Алина не сразу ответила, разглядывая его лицо. Широкий, резко очерченный подбородок. Губы, которые многие девицы назвали бы чувственными. Тонкий нос и глаза, невозмутимые, почти безмятежные, как серо-голубая гладь озера. Слегка волнистые русые волосы мужчины растрепались на ветру придавая теперь ему не такой строгий вид, какой верно был у него, пока навстречу ему не пронеслась незнакомая девушка. Пожалуй, Авиа была права, когда сказала, что многие женщины не отказались бы поохотиться на такой экземпляр. Но все их попытки заранее были обречены на неуспех. И чем же может быть лучше и удачливее одна из многих? Я в порядке. И Алина, наконец, вспомнила, что надо что-то сказать. А после только поняла, что ладони мужчины до сих пор лежат на талии. Заметил это и спаситель, а потому быстро отдёрнул их, будто случайно в костёр опустил. И Алина выдохнула и попыталась поправить прическу, хотя бы пригладив то, что от неё осталось. А сама исподволь ещё раз оглядела мужчину. Одет он был в легкий льняной сюртук до середины бедра, и правда тёмно-синего цвета, обшитый по вороту и рукавам золотой тесьмой. Под ним рубашка в тон. Штаны его были заправлены в высокие сапоги для верховой езды. Совсем не тот вид, которого ожидаешь от служителя единого. Весьма скромная, одежда всё же подчёркивала и высокий рост мужчины, и очень далёкую от чедушной фигуру. Верно потому, что из молодых служителей воспитывали ещё и воинов, способных защитить источник в случае опасности. «Вы изрядно меня напугали!» Прерывая короткое молчание, вновь заговорил спаситель. «Позвольте представиться, мадемуазель, отец Мерет, старший служитель единого в храме Монтежара». И Алина тут же присела в книгсоне. «И Алина Витида де Брунант, я прибыла сюда с моим троюродным дядей». «Если честно, это...» Мой первый выезд в настолько высший свет. Она улыбнулась, чувствуя, как щёки сами собой зарумянились. И сразу такой неудачный. Простите, что доставила вам беспокойство, ваше преподобие». Он махнул рукой и взял своего жеребца под узду. «Не стоит извиняться». Взглянул на неё чуть искоса и, кажется, таясь. «Сам Единый завещал мне творить добро и спасать. Большей частью души, конечно» но и жизни тоже, если нужно. Вы — прекрасный наездник». И Алина взяла повод своей кобылы, правда, не без некоторой опаски. «Не знаю, что со мной сталось бы, не встреть я вас». Они медленно пошли по мягкой, местами взрытой копытами траве. Снова садиться в седло вовсе не хотелось, нужно было слегка прийти в себя, да и немного потянуть время, чтобы подольше побыть рядом с отцом Меродом а он, надо сказать, вовсе не выглядел замкнутым и погружённым в себя. То и дело и его губы трогала улыбка, а взгляд скользил по лицу Иолины. Даже если это и не было вызвано плотским интересом, он явно умел располагать к себе. «А зачем вы прибыли сюда, ваше преподобие?» После взаимных расшаркиваний Иолина решила перейти к более отвлечённым вещам. Но в то же время и тем, что могли бы выразить направленное на отца Мереда любопытство. «Моя миссия здесь весьма скромна. Он ловко поддержал девушку под локоть, когда она подвернула ногу на очередной ямке. Но и важна тоже. Я должен благословить будущий союз его высочества с избранницей. Разве это не должен делать его преосвященство?» И Алина, обхватив запястье Мереда, приостановилась, чтобы якобы пощупать щиколотку. Отпуская его, слегка скользнула по коже пальцами, отчаянно надеясь, что тот не разгадает её маленьких уловок. Никто не учил её соблазнять мужчин так, чтобы это не бросалось в глаза. Наверное, оставив это без собственного контроля, маркиз желал, чтобы всё выглядело естественно. Но сейчас просто хотелось провалиться сквозь землю. Каждое движение, взгляд, каждое слово — Иглами страха впивались в сердце, заставляя его неистово трепыхаться. Но отец Мэрот словно ничего и не замечал. Он не сторонился и Алины, но и не пытался удержать прикосновение, А потому она пока не могла понять, чем это все обернется. Его Преосвященство сейчас тяжело болеет. Он еще ведет самые важные службы, жрец вздохнул, но уже никуда не выезжает. «Как жаль!» Девушка опустила взгляд. «Он служил единому так долго? Тридцать лет или сорок три?» Отец Мерет снисходительно улыбнулся, словно ее ошибка умилила его. «Но вам простительно это не знать. Вы еще слишком молоды». И Алина смущенно замолчала, удерживаясь от напоминания о том, что и сам отец Мэрэд очень молод для человека, который станет верховным жрецом, после смерти нынешнего. Как вы оказались здесь одна, мадемуазель? Без сопровождения, без компаньонки? Вдруг снова заговорил Мерет, и от его вопросов вмиг похолодило в голове, хоть солнце припекало очень ощутимо, а шляпку и Алина потеряла где-то по дороге. Она попыталась сообразить, чтобы рассказать такого, что не вызвало бы подозрения. Пусть взгляд его преподобие и светился одним лишь участием, Не было в нём ни колкости, как у Немора, ни желания влезть под кожу и выпытать все секреты. Мне очень стыдно, но я просто повздорила со своим сопровождающим и нарочно уехала прочь от него. А потом моя лошадь чего-то испугалась и понесла, и Алина неопределённо повела свободной рукой. А я наездница не слишком искусная. Не стоит обращать свои мысли во зло. Без тени назидательства просто спокойно ответил Мерет, выслушав её. Иначе зло обязательно вернется. Я запомню. Они ушли уже далеко от того места, где жрец поймал неуправляемую кобылу. Оказывается, было хорошо просто гулять не спеша, не думая о том, что ждет по возвращении в этот огромный угнетающий замок. С отцом Мередом было так же спокойно рядом, как и Санри. Только как будто что-то по-другому. Всё же Виконт поддерживал его сиятельство, а потому до конца поверить ему пока не получилось. Со жрецом ни единого подозрения в неискренности или лицемерии не возникало в мыслях. Оттого собственное притворство казалось ещё более мерзким. Хотя, если подумать, не так уж она притворялась. Находиться рядом с отцом Меродом было и правда приятно. Но первую встречу пора было заканчивать. Немар предупредил, что она должна оставить за собой шлейф загадочности. А потому лучше не болтать много и не пытаться ухватить всё сразу. И только и Алина собралась предложить снова поехать верхом, как увидела быстро приближающуюся фигуру всадника в тёмной одежде. Шевалье Бронги. Верно, он тоже решил вмешаться и оборвать затянувшуюся встречу. «Мадемуазель!» воскликнул он, преграждая путь. «Я уж думал, что не найду вас. Куда вы пропали?» Он перевел взгляд на жреца. «Ваше преподобие». Тот сдержанно наклонил голову в ответ. И Алина тотчас заторопилась, пользуясь удобным для того случаем. «Со мной случилась маленькая неприятность, месье Бронге, но его преподобие буквально спас меня». Расскажите об этом по дороге», строго прервал ее Гарсул. «Его сиятельство наверняка уже волнуется». И Алина поднялась в седло, не отказавшись от помощи Мереда. Она опустила на него взгляд, в очередной раз дивясь тому, какое тепло излучает жрец. От того намерения Марки заказались все более безнадежными. Благодарю вас, ваше преподобие. Была рада знакомству. Взаимно, мадемуазель. Он коротко пожал ее руку. И Алина подогнала лошадь и поехала вслед за шевалье, оставив его за спиной.